Эпилог. 9 мая. 9 мая 1774 года, в восемь вечера, Версаль представлял собой любопытнейшее и удивительнейшее зрелище. С первого числа месяца король Людовик XV, пораженный ужасной хворью, всю тяжесть которой медики не сразу решились ему открыть, слег в постель, и пытался прочесть в лицах окружающих не то истину, не то надежду. Врач Борде нашел у короля тяжелую оспу, а врач Ламартиньер, согласный в диагнозе со своим коллегой, настаивал, что королю следует сказать правду, чтобы он, как истый христианин, мог телесно и духовно исполнить все, что требовалось для спасения души и для блага государства». «Его христианнее шевеличество говорил Ламартиньер, — «должен быть соборован». Ламартиньер представлял партию дофина, то есть оппозицию. Борде между тем утверждал, что простое признание тяжести болезни убьет короля, а он, медик Борде, не смеет наносить смертельный удар своему государю. Борде представлял партию дюбари. В самом деле призвать королевскому адру духовенства — значило изгнать оттуда фаворитку. Бог на порог, черт за порог. Во время этой междуусобной войны, которую вели медицинский факультет, семья и дворцовые партии, болезнь крепко-накрепко засела в постаревшем, отрехлевшем, истощенном от распутства теле. Час от часу она усиливалась, и никакие снадобья и процедуры не властны были выбить недуг из его укрытия. Едва проявились первые приступы болезни, которая была признана последствием неверности короля, чему охотно способствовала госпожа Дюбари, вокруг постели короля собрались две его дочери, фаворитка и наиболее приближенные придворные. При больном все они еще смеялись и держали себя предупредительно». Внезапно в Версале появилась строгая и зловещая фигура Луизы Французской. Она покинула свою келью в Сен-Дени, дабы принести отцу утешение и заботу. Бледная и суровая, словно статуя неизбежности, вошла она к больному. Казалось, она не дочь своему отцу, не сестра принцессам. Она была похожа на античных прорицательниц, которые в мрачные времена бедствий Представали перед ослепленными владыками, Чтобы предвозвестить «Горе! Горе! Горе!» В Версаль она попала в ту минуту, Когда Людовик покрывал поцелуями ручки госпожи Дюбари И прикладывал ее нежные ласковые ладони К своему горящему лбу и воспаленным щекам. При виде ее все разбежались, дрожащие сестры удалились в соседнюю комнату, Госпожа Дюбари — приклонила колено И поспешила к себе в покое Приближенные отступили в передние И только двое лекарей Остались в уголке у камина Дочь моя Прошептал король Открывая глаза, смеженные болью И лихорадкой Да, ваша дочь, государь Отвечала принцесса Вы пришли Именем Господа Король приподнялся с подобием улыбки Государь «Вы забыли Бога!» — продолжала принцесса. «Я? И я пришла напомнить вам о нем. Дочь моя, надеюсь, я не столь близок к смерти, чтобы мне срочно требовалось увещание. Болезнь у меня не опасная. Ломота, небольшое воспаление...» «При таких болезнях, как ваша», — перебила принцесса, «по этикету полагается, чтобы у изголовья его величества собрались высшие прилаты королевства». Когда член королевской фамилии болен оспой, его надлежит немедленно соборовать, сударыня! В ужасе вскричал король, покрывшись бледностью. Что вы такое говорите, сударыня? Простонали оба медика, объятые страхом. Я говорю, продолжала принцесса, что у вашего величества оспа. Король испустил стон. Врачи мне этого не сказали возразил он. «Они не смеют, но я чаю для вашего величества иного царствия, нежели французское королевство. Обратитесь к Богу, государь, и припомните все минувшие годы». «О, спа!» — прошептал Людовик XV. «Смертельный недуг! Борде! Ламартиньер! Это правда?» Оба врача понурили головы. «Но это означает, что мне конец?» продолжал король, еще более ужасаясь. «От любой болезни можно излечиться, государь!» набравшись храбрости, отвечал Борде. «Главное — сохранять спокойствие духа». «Покой душе и исцеление плоти посылает Господь!» отозвалась принцесса. Сударня, отважно возразил Борде, понизив голос. «Вы убиваете короля!» Принцесса не удостоила его ответом. Она приблизилась к королю, Взяла его за руку и, покрывая поцелуями, сказала, «Порвите с прошлым, государь, и преподайте пример своему народу. Никто вас не предупредил, вы подвергались опасности погубить свою душу. Обещайте жить по-христиански, если выживете, а если Бог призовет вас к себе, умрите как христианин». С этими словами она снова поцеловала королевскую руку и медленным шагом удалилась. В передней она набросила на лицо длинное черное покрывало, спустилась по лестнице и села в карету, а в опочевальне воцарились ни с чем не сравнимые оцепенения и ужас. Дабы обрести душевное равновесие, король обратился к медикам с вопросами, но то, что он услышал, его потрясло. «Я не желаю...» — произнес он, — чтобы вновь повторили сцены, которые происходили в Меце с участием герцогини де Шатуру. — Пригласите госпожу де Эгион и пускай она увезет графиню Дюбари в Рюэль. Примечание. 8 августа 1744 года в Меце Людовик XV тяжело заболел и под влиянием духовенства, запугавшего его вечным осуждением, отправил в ссылку свою тогдашнюю любовницу Марии Анну Денель, герцогиню де Шатору. Конец примечания. Этот приказ был подобен взрыву. Борде хотел что-то возразить, но король знаком велел ему молчать. К тому же врач видел, что его коллега готов обо всем доложить дофину. Борде предвидел исход королевского недуга. Он не стал бороться и, покинув опочивальню, предупредил госпожу Дюбари об ударе, который ее ожидал. Графиня пришла в ужас при виде зловещих и оскорбительных гримас, которыми ее встречали уже все придворные, и поспешила исчезнуть. Часу не прошло, как она покинула Версаль, Герцогиня де Егейон, верная и благодарная подруга, отвезла опальную графиню в замок в Рюэйле, который достался ей в наследство от великого Ришелье. Борде, со своей стороны, под предлогом опасности, которую представляла собой зараза, закрыл двери опочивальни для всей королевской семьи. Отныне комната больного представляла собой крепость. Доступ сюда был открыт лишь духовенству и смерти. В тот же день короля соборовали, и новость это распространилась по Парижу, который уже вовсю насплетничался об опале постигшей фаворитку. Весь двор сбежался к дофину, но тот заперся и не принял ни единого человека. Однако на другой день королю стало лучше, и он послал герцога де Гийона засвидетельствовать почтение госпоже Дюбари. Это было 9 мая. 1774 года. Дворец д'Афина опустел. Придворные толпой ринулись в Рюэль, где пребывала фаворитка. Со времени ссылки в Шантелу господина де Шуазеля не видано было такой вереницы карет. Всех мучил один и тот же вопрос, выживет ли король и останется ли госпожа Дюбари королевой, или король умрет, и госпожа Дюбари окажется презренной и гнусной куртизанкой». Вот почему 9 мая 1774 года в 8 часов вечера Версаль представлял собой столь любопытное и удивительное зрелище. На плацу перед дворцом у решеток собрались кучки народу. Все были настроены благодушно и жаждали новостей. То были версальские и парижские буржуа, которые с непревзойденной учтивостью осведомлялись о здоровье Его Величества у королевских гвардейцев, которые, заложив руки за спину, молча расхаживали по парадному двору. Мало-помалу толпа рассеялась. Парижане расселись в дилижансы и мирно отправились домой. Версальцы, уверенные, что получат новости из первых рук, также разошлись по домам. На улицах не осталось никого, кроме ночного дозора, который нес службу несколько более вяло, чем всегда, и гигантский мирок, называемый Версалем, постепенно погрузился во тьму и молчание, равно как весь окружающий мир, частицей которого был Версаль. На углу окаймленной деревьями улицы, ведущей прямо к дворцу, на каменной скамье под сенью каштанов, уже покрытых густой листвой, сидел человек преклонных лет, Лицо его было обращено к замку, обеими руками он опирался на трость, а руки служили опорой головы. Лицо его было задумчиво и вдохновенно. Человек этот был уже стар, сагбен, хил, но глаза его полыхали былым огнем, а мысль пылала еще ярче, чем глаза. Вздыхая. Он погрузился в задумчивость и не замечал на противоположной стороне площади другого человека, который с любопытством поглядел через ограду, расспросил гвардейцев, а потом пересек наискосок экспланаду и направился прямо к той же скамье, чтобы на ней отдохнуть. Это был молодой человек с куластой, с приплюснутым лбом, с кривым крючковатым носом, с ядовитой усмешкой. Он шел к скамье, ухмыляясь, И, казалось, этой ухмылкой, обращенной к самому себе, вторил какой-то потаенной мысли. Подойдя почти вплотную к скамье, он заметил старика и отпрянул в сторону, в то же время пытаясь привлечь к себе его внимание неопределенным смешком. Он только опасался, как бы взгляд его не оказался неверно истолкован. «Дышите воздухом, сударь!» — произнес он, наконец, решительно приблизившись к скамье. Старик поднял голову. «Да это же мой прославленный учитель!» Воскликнул молодой человек. «А, вы тот самый молодой лекарь!» Откликнулся старик. «Не позволите ли присесть с вами рядом?» «С большой охотой, сударь!» И старик подвинулся. «Судя по всему, королю стало лучше», Заметил молодой человек. «Все радуются!» И он снова рассмеялся. Старик не отвечал. «Весь день...» Продолжал молодой человек, из Парижа в Рюэль и из Рюэля в Версаль с навали Каретой. Как только король поправится, он вступит в брак с госпожой Дюбари. Вымолвив это, он рассмеялся еще громче прежнего. Старик снова не ответил. Простите мне этот смех, с жестом, изобличавшим тревожное беспокойство, продолжал молодой человек. Но знаете ли, добрый француз должен любить своего короля, а королю ведь полегчало? «Не глумитесь, сударь», — кротко возразил старик, — «смерть человека всегда приносит кому-нибудь горе, а смерть короля часто оборачивается великим горем для всех». «Даже смерть Людовика Пятнадцатого?» — с иронией перебил молодой человек. «Эх, дорогой учитель, неужели вы, такой выдающийся философ, разделяете подобную мысль?» «О, мне ведомы ваши искусные энергические парадоксы, но такого я вам не прощаю!» Старик покачал головой. «Да и потом, — добавил молодой человек, — с какой стати предполагать, что король умрет? Кто об этом говорит? У короля оспа. Мы все знаем, что это такое. Рядом с ним Борде и Ламартиньер, опытные врачи». Бьюсь об заклад, что Людовик возлюбленный выкарабкается, дорогой учитель. Правда, французский народ на сей раз уже не давится в церквах на молебнах за здравие, как во времена первой болезни. Помилуйте, все на свете рано или поздно приедается. «Молчите!» — содрогнувшись, отвечал ему старик. «Молчите! Поймите, вы говорите о человеке, на которого в эту минуту указует перст Всевышнего». Молодой человек... Пораженный этими странными словами, искосо взглянул на своего собеседника, чьи глаза не отрывались от дворца. «Значит, вам что-то известно?» — спросил он. «Взгляните!» — отозвался старик, указав пальцем на окна дворца. «Что вы там видите?» Освещенное окно. Вы это имеете в виду?» «Да. Но какой в нем свет?» «Свеча в маленьком фонаре». «Вот именно. И что же?» «Что? А вы знаете, молодой человек, что означает пламя этой свечи?» «Нет, сударь. Оно означает, что король жив». Молодой человек пристальнее вгляделся в старика, словно желая удостовериться, что тот в своем уме. «Эту свечу зажег мой друг господин Жюсье», — продолжал старик, «и она будет гореть, покуда король жив. Значит, это сигнал?» Да, сигнал. И наследник Людовика XV, спрятавшись за одной из штор, пожирает огонек глазами. Этот сигнал уведомит честолюбца мгновений, мгновении, с которого начнется его царствование, а меня, бедного философа, о мгновении, когда дыхание Бога задует целый век и жизнь человеческую. Молодой человек в свой черед содрогнулся и придвинулся ближе к собеседнику. «Да, глядитесь хорошенько в эту ночь, молодой человек», — сказал старик. «Обратите внимание, сколько туч и бурь она в себе таит. Я, несомненно, увижу зарю, которая за нею воспоследует, ведь я не так стар, чтобы не дожить до утра. Ну а вы, быть может, увидите и конец царствования, которое вот-вот начнется и в котором, как в этой ночи, заключены тайны, коих я уже не увижу». А посему я не напрасно слежу взглядом за пламенем свечи, значение которого я только что вам объяснил. — Ваша правда, — прошептал молодой человек, — ваша правда, учитель. — Людовик XIV, — продолжал старик, — царствовал семьдесят три года. Сколько процарствует Людовик XV? — Ах! — вскричал молодой человек, указывая пальцем на окно, которое внезапно утонуло во тьме. «Король умер!» — произнес старик, в непонятном ужасе вскакивая на ноги. На несколько минут оба собеседника смолкли. Вдруг из парадного двора галопом вылетела карета, запряженная восемью лошадьми. Впереди скакали двое курьеров с факелами в руках. В карете были дофин Мария Антуанетта и ее высочество Елизавета, сестра короля». Пламя факелов бросало зловещий свет на их бледные лица. Карета проехала совсем близко от обоих мужчин, шагах в десяти от скамьи. «Да здравствует король Людовик XVI! Да здравствует королева!» пронзительным голосом прокричал молодой человек, и крик его был похож не столько на приветствие, сколько на оскорбление. Дофин поклонился – Дофина обратила кричавшему печальное и строгое лицо. Карета исчезла. «Ну, дорогой господин Руссо», — проговорил молодой человек, — «вот графиня Дюбари и овдовела». «Завтра она будет изгнана», — отвечал старик. «Прощайте, господин Марат». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим кифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Январь 2022 года. Звукорежиссер Андрей Панкрашкин. Читал Андрей Панкрашкин.